Глава шестая. Генерал-губернатор неторопливо помешивал ложечкой в маленькой фарфоровой чашечке. Свет от пылающих в камине полей падал на лица моряков и корфа, пурпурными бликами играл на поверхности кофе, и тогда казалось, что в чашечках налито расплавленное золото. В гостиной губернаторского дома стоял сумрак. За беседой незаметно пролетело время, и день сменился глубоким вечером. «Я к величайшему моему сожалению», — заговорил первый губернатор, после того, как Лементьев рассказал о готовности своих судов выйти в море, «не смогу вас воспроводить ваш первый промысловый рейс. На рассвете отправляюсь в Иркутск. Кажется, господа, будет наконец решено строить Сибирскую железную дорогу до Тихого океана». «Давно бы пора», — ложка звякнула блюдце Северова. Сколько говорили, говорили, когда же, наконец, Россия обратит внимание на эту столь богатейшую свою провинцию? Эх, господа, нам нужен Петр Великий, а не земские начальники. Алексей Иванович с легкой укоризной остановил его Корф. Вы же понимаете, что мое положение... «Простите», — извинился Северов и метнул сердитый взгляд на дальнюю стену гостиной, где блестел масляными красками портрет Александра Третьего и не удержался. «Контрреформы! Это же ретроградство!» «Так, значит, денька через три-четыре вы отчаливаете?» — вернул губернатор разговор к прежней теме. «Рад, очень рад за вас и желаю вам попутного ветра!» Но вот, господа, тут Корф сделал паузу, отпил глоток кофе. Испытывая к вам большое расположение, считая своим долгом предупредить, что оказать содействие в водах у берегов Кореи я бессилен, как и наши немногочисленные корабли. Как и вся Россия, с сарказмом добавил Северов. Если хотите, то и так, подтвердил Корф и повернулся к Климентьеву. Капитан сидел в кресле, держа в руках чашечку кофе, но, очевидно, забыв о нем. Его глаза были устремлены на огонь. Почувствовав на себе взгляд Корфа, Георгий Георгиевич слегка кивнул головой. «Я слушаю вас. Россия — только добрый сосед Кореи, но наших там интересов нет. Зато там хозяйничают американцы и японцы», — взволнованно заговорил Северов. «Они в корейских министерствах Они прибирают эту страну к своим рукам. Почему мы не послали военных инструкторов в корейскую армию, как это просил король Кореи? Почему они удовлетворили его желание принять протекторат России? Все это могло вызвать международное осложнение, ответил Корф. А посему отдали Японии Курильские острова? Северов Сердито поставил на столик чашку, и из нее выплеснулся кофе. Русские люди в тумане веков открыли эти острова, бросили в их землю первые зерна русского хлеба. Не будем столь печально смотреть на настоящее, а тем более на будущее. Корф поднялся, взял щипцы и поворошил поленья. Они рассыпались в рубиновые угли. В лицо морякам ударила волна горячего воздуха. Несколько искр упало на ковер, запахло паленой шерстью. Корф бросил щипцы и сказал... Верую, что иные времена, более благодарственные, придут на эти берега. А пока вы, Георгий Георгиевич, единственный российский китобой. В Англии китобоев 50 тысяч, горько заметил Северов. И промышляют они по 700 тысяч пудов жиру китового, до уса по 30 тысяч фунтов. Сами же об этом в своих газетах пишут. «Будет и у нас много китобоев», — поднялся с кресла Клементьев. «Будет, будет», — повторил он настойчиво, убежденно, «и по курсам, которые проложил капитан Удача, поведут свои суда». «И по вашим курсам», — добавил серьезно Корф, «у берегов Кореи русские еще не охотились». Yeah. Он подошел к столу и, взяв пакет, вернулся к камину, заговорил, обращаясь к Лементьеву. «В русской императорской миссии в Корее состоит господин Вебер». «Действительный статский советник. Лично я с ним только однажды виделся в Петербурге, но тешу себя надеждой, что, как верный сын Отечества, господин Вебер окажет вам свое покровительство. О чем я и прошу». Он протянул пакет Клементьеву. «Возьмите». «Спасибо», — от всего сердца произнес климентьев понимая, что губернатор большего сделать не может. Они обменялись крепким рукопожатием. «Желаю вам попутного ветра!» Корф проводил моряков до дверей и тут дотронулся до рукава Клементьева. «Разрешу себе задержать вас еще на минуту». Северов понял, что губернатор хочет остаться наедине с капитаном, и вышел в вестибюль. «Вынужден вас огорчить, Георгий Георгиевич». Господин Есинский, мадам Загорская, священнослужители подали мне прошение с жалобой не на вас. Я ожидал этого, сказал Климентьев, как можно спокойнее, но в душе воросла большая тревога. До сих пор я не мог ничего предпринять. Я знаю, наклонил голову Корф. И искренне хочу вам помочь, Георгий Георгиевич. Позвольте дать совет. Поспешите с церковным бракосочетанием. Да-да. Капитан заговорил торопливо. «Я с женой еду в Корею, и там я бы рекомендовал лучше зайти в Японию. Не уверен, что в Корее вам будет легче это сделать». Корф говорил, недовольно хмурясь, но Клементьев этого не замечал. Генерал-губернатору не нравилось то, что он вынужден вот так, противозаконно поддерживать Клементьева в его поступках, защищать и даже давать советы». Корф знал, что этим он вызывает к себе недоброжелательные отношения и духовенство, и части коммерсантов, связанных с Сесинским. Он едва сдерживал себя, чтобы резко не отчитать Клементьева, который ему нужен. Корф не раз думал о том, что если предприятие Клементьева увенчается успехом, то это благотворно отразится на хозяйстве края, на его экономическом развитии и принесет не только доход, а и обратить на себя внимание Петербурга, возможно, двора, и тогда Корф, как умелый администратор, будет на хорошем счету, возможно, получит награду и даже перевод поближе к столице. Далеко шли честолюбивые мысли Корфа. Вот почему он вместо того, чтобы выговорить Клементьеву, с наигранным участием сказал «До Сеола вам добираться далеко, да и время сейчас там смутное». «В Нагасаке же в нашем посольстве есть церковь. Нет, вам лучше всего зайти в Японию. Там не предвижу никаких затруднений». «Спасибо», — от всего сердца сказал климентьев «Так и решили. Иду в Японию». Когда капитан стал прощаться, Корф напомнил. «Поспешите. Опасаясь, как бы господин Исинский не попытался вернуть Тамару Владиславовну домой на основании закона, тот уж я буду бессилен». «Да, я знаю». климентьев горячо пожал протянутую руку губернатора. «Ухожу на днях». Проводив капитана до дверей, Корф добавил. «И еще о той девушке, что живет у вас. Анастасии Сухоедовой?» — напомнил имя Насти капитан. «Да», — кинул Корф. «Больше не ее, ни вас, мадам Загорская, тревожить не будет. Я дал распоряжение полиции». «Благодарю вас». Это очень хорошая девушка, и было бы весьма печально, если бы она оказалась в руках этой мадам. Клементьев не хотел произносить имя содержательницы заведения. «Разрешите пожелать вам счастливого плавания», — сказал в заключении Корф, и они расстались. И все же этот последний разговор с Корфом расстроил капитана, поднимаясь по каменистые обледенелые улицы, климентьев оглянулся на город с его редкими тусклыми огнями. В темноте дом оказались низкими, тяжелыми, угрюмыми, и где-то в них за толстыми стенами кто-то пачкал имя Тамары, его жены. У Георгия Георгиевича сжались кулаки. Северов догадывался, о чем говорил Корф, он пытался отвлечь капитана от невеселых дум. «Что-то ходово не вижу, здоров ли он?» Здоров, но после похорон Олега Николаевича молчалив стал. Все в каюте отсиживается. Стар, вздохнул Северов. Пора ему на берег списываться. Тяжело будет старику. Затаскует совсем, возразил климентьев Боцман он отличнейший. Меня вот беспокоит гарпунер. Ингвал, этот здоровяк, Северов был удивлен. Да его никакая болезнь не возьмет. Странный стал. Клементьев рассказал о том, что заметил в день похорон Лигова. Гнетет его какая-то мысль. «Ну уж, не поверю», — засмеялся Алексей Иванович. «Разве скучает по делу по китам?» «Может быть». Клементьев открыл калитку во двор, не обращая внимания на то, что затянутые матовой морозной росписью окна ярко освещены. Моряки вошли в дом и стали раздеваться. Северов, растягивавший шубу, Вдруг остановился, прислушался и сказал, «У нас, кажется, гости. Поздно, да и кому бы!» — пожал плечами Клементьев. «Пахнет сигарами», — и кто-то шепчется в гостиной. Через коридор пробежала Настя в белом переднике с подносом, уставленным бокалами. На ней не принес несколько бутылок вина. «Джо!» — позвал его капитан. Но из гостиной вышла Тамара, и удивление моряков возросло еще больше. Давно они не видели молодую женщину, такой очаровательной. На ней было вечернее темное платье, которое выгодно оттеняло заметно пополневшие белые плечи и руки. «Наконец-то!» — воскликнула она радостно. В ее голосе было большое, тщательно скрываемое за внешним оживлением волнение. «Вас ждет Тамара говорила громче и быстрее обычного. Оделась точно на бал собралась, с удовольствием осматривая жену, отметил климентьев и спросил, «Какой же это сюрприз? А ты восхитительно Он хотел обнять жену, но она уклонилась и молча указала на дверь, ведущую в гостиную. Там чувствовалось какое-то движение. Георгий Георгиевич шагнул, заглянул в гостиную, залитую светом большой лампы, и от неожиданности даже растерялся. Секунду стояла тишина, которая затем сменилась с шумом мужских голосов, приветствий, шуток. В гостиной были почти все офицеры с клипера «Иртыш». Стол накрыт, бокалы полны шампанского. «Вы, господа!» — только и мог выговорить капитан. Тамара стояла рядом с ним, держа его руку. Она была счастлива. О, как много для нее значил приход офицеров! Молодая женщина боялась как бы не расплакаться от волнения. «Дорогой наш Георгий Георгиевич», — выступил навстречу командир РТШ «Рязанцев». В гостиной стало тихо. «Мы пришли, вернее, совершили корсарский набег на ваш дом. Вы скоро уходите на свой первый промысел, а до сих пор не предоставили нам случая поздравить вас и Тамару Владиславовну». Он поднял бокал шампанского. Позвольте от себя лично и от всех офицеров пожелать вам большого счастья и любви. Джо подал климентьеву и Тамаре бокалы, а офицеры наперебой поздравляли Георгия Георгиевича и его жену. Клементьеву было неловко перед бывшим командиром и товарищами. С тех пор, как Тамара стала его женой, климентьев не зная, как отнесутся к их неосвещенному товарищу, церковью-браку, никого не приглашал к себе в дом и избегал встреч. И вот пришли друзья, чтобы показать свое искреннее отношение. В глазах Рязанцева капитан прочитал укор, неужели ты на в нас сомневался. Большая благодарность Рязанцеву наполнила сердце Клементьева. Командир РТШ оставил на вахте тех офицеров, которые могли бы осудить Клементьева. В гостиной становилось шумно, звенели бокалы, громче звучали голоса офицеров, разогретые вином, все чаще слышался смех Тамары. Произносились тосты, на Клементьева и Северова со всех сторон сыпались пожелания, «Чтобы ни один кит не ушел от вашего гарпуна, чтобы паруса всегда были наполнены ветром, чтобы русское китоловство процветало». Клементьев попросил тишины и сказал, Капитан Удачи Олег Николаевич Лигов мечтал о том дне, когда расцветут русское китоловство в этих водах. Капитан протянул руку в сторону окон, выходящих к бухте. Когда мы будем хозяевами в этих водах, и ни один браконьер не посмеет войти в них. Выпьем за осуществление этой мечты лучшей памяти о капитане Удачи. Слова Клементьева были встречены криками «Ура!». Потом молодые офицеры попросили Тамару Владиславовну что-нибудь спеть. Она охотно села за рояль, и ее тонкие пальцы быстро забегали по клавишам. Все притихли. После вступительных аккордов Тамара запела романс на слова Фета. «Не отходи от меня, друг мой, останься со мной. Не отходи от меня, мне так отрадно с тобой». Голос у нее был не сильный, но чистый, приятный. Моряки внимательно слушали. климентьев волновался. Он знал, что Тамара пела о своей любви к нему. Но вот затих последний аккорд, и моряки от души аплодировали миловидной хозяйке дома и просили спеть еще, но она всех пригласила к столу. Рязан сосел рядом с Тамарой владиславной доставив этим ей большое удовольствие. Мрачные мысли как и настроение владевшие женщиной последние недели, исчезли. Ужин проходил весело, оживленно. Когда пили кофе, Рязанцев, улучшив минуту, остался с Клементьевым и Северовым наедине в их кабинете. «Господа», — заговорил он, — «охрана наших дальневосточных вод вновь ослабла. Браконьеры грабят наше богатство, бесчинствуют среди инородцев.